Они были одеты в двойные зимние куртки. Температура в закрытом флитре была почти комнатной, и все-таки холод снаружи добирался до них. Они поделили ночь на три вахты, так что двое свободное дежурство могли попытаться вздремнуть. Впрочем, Дейну было не до сна. Он таращил глаза во тьму, окутывающий флитр непроницаемым покрывалом. Он не догадался засечь время, когда увидел первую вспышку. Острый огненный луч, прорезавший небо на западе. Он скрикнул.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 Оно передвигалось поразительной быстротой, искажавшей его и без того жуткие очертания. Дань что-то видел. В этом он был вполне уверен. Но он хоть убей не мог бы сказать, что это было или на что оно было похоже. Тау камел дышали ему в затылок, а сам он вперелся в экран, подстерегая малейший намек на движение там внизу. Ну вот наступил рассвет. тьма быстро редела, а они так ничего и не увидели больше кроме листвы кустарника, колеблемой утренним ветром. То, что прошло мимо камней, не заинтересовалось выставкой товаров, оставалось положиться на пленку киноаппарата. Солнце лимба поднялось над горизонтом, и, не покрывши за ночь вершину утесов, быстро исчезал. Но лощина оставалась пустынной, ночной гость больше не появлялся. Прибыл второй флитр со сменой. Рип подошел поговорить с зевающими во весь рот товарищами. «Удалось что-нибудь?»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 Али включил двигатель, и они поднялись в воздух. Внизу раскинулся уже знакомый пейзаж, узкие лощины, кое-где крошечные квадратики плантаций. Флитр, завывая, шел совсем низко, но никаких признаков жизни, кроме растительности, видно не было. Они прилетели к западу Мельпей, и вдруг перед ними открылась ужасная картина. Над леющим кустарником еще поднимался дым. Огненные удары высоковольтных бластеров исхлестали землю и камень.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 Шары соединялись между собой столь же тонкой, прямо осиной талией. День так и не смог заставить себя принять участие в детальном обследовании, которым немедленно занялся Тал, но, во всяком случае, он не заметил существа ни глаз, ни ушей, ни рта. Особенно странно выглядели шары, из которых состояло тело. Они были серовато-белого цвета и полупрозрачные. Сквозь поверхность отчетлива, просвечивала красноватая структура, служившая существу чем-то вроде скелета, и другие органы, к которым да и не захотел присматриваться. Великий космос! вскричал Ли. Да его же видно насквозь. Он преувеличивал, но не слишком. Олимпианцы, если это был олимпианец, были прозрачнее любого существа, с которым землянам приходилось встречаться раньше.